Глава пятая. Следующие дни были тяжелыми. Сознание Гарика ушло за границы царства рассудка. Он блуждал в горячечном мире бреда. Тяжело дыша, мальчик в большой кровати вертел из стороны в сторону красное от жары лицо. Плакал и стонал. Обрубок ноги распух. Стежки швов так натянулись, что врезались в разбухшую плоть. На простынях оставался желтый, дурно пахнущий гной. Рядом с ним постоянно была ада. Она вытирала пот с его лица и меняла повязки на ноге, подносила стакан с водой к его губам и успокаивала, когда он начинал метаться в бреду. Глаза ее от усталости и тревоги глубоко ввалились, но она не оставляла Гарика. Уэйд не мог этого вынести. Испытывая чисто мужской ужас перед страданиями, он начинал задыхаться, если оставался в комнате. Каждые полчаса он заглядывал — Останавливался у кровати, потом поворачивался, выходил и снова принимался бесконечно рассказывать по дому. Ада слышала его тяжелые шаги в коридорах. Шон тоже оставался в доме. Он сидел на кухне или в дальнем конце веранды. Никто не разговаривал с ним, даже слуги. Когда он пытался пробраться в комнату Гарика, его прогоняли. Он был одинок, отчаянным одиночеством виноватого. Гарри умирает. Шон понимал это по зловещей тишине, нависшей над с кралем. Не слышно было ни разговоров и звона посуды в кухне, ни басистого смеха отца. Даже собаки приуныли. Смерть стояла у дверей. Шон угадывал ее в зловонии грязных простыней, которые через кухню проносили из комнаты Гарика. Это был тяжелый запах. Запах зверя. Иногда Шон почти видел смерть. Даже ясным днем, сидя на веранде, он чувствовал, что она рядом, как тень на краю поля зрения. У нее еще нет обличия. Это темнота, холод, который постепенно набирает силу в доме, чтобы забрать его брата. На третий день Уэйд Кортни с ревом выбежал из комнаты Гарика. Он промчался через дом и ринулся к конюшне. — Карли, где ты? Седлай Ройберга! «Быстрей, парень! Быстрей, черт побери! Он умирает! Слышишь ты? Умирает!» Шон не двинулся с места. Он сидел у задней двери около стены. Он только крепче прижал к себе тинкера, и пес коснулся его щеки холодным носом. Отец сел на лошадь и уехал. Копыта простучали по дороге в Ледибург, а когда топот затих, Шон встал и неслышно вошел в дом. Он постоял у комнаты Гарика, прислушался, потом тихо отворил дверь и вошел. Ада повернулась к нему. У нее было усталое лицо. Она выглядела гораздо старше своих 35 пяти лет, но черные волосы, как всегда, были аккуратно убраны в тугой пучок на затылке, а одежда была свежей и чистой. Несмотря на усталость, она по-прежнему была очень красива. В ней были доброта и мягкость, которые не смогли уничтожить страдания и тревога. Она протянула к Шону руку. Он подошел, встал рядом с ней и посмотрел на Гарика и понял, почему отец отправился за врачом. В комнату пришла смерть, сильная и холодная. Она нависла над кроватью. Гарик лежал совершенно неподвижно, лицо его пожелтело, глаза были закрыты, а губы потрескались и пересохли. Горло Шона перехватило от сознания одиночества и вины. У него вырвались сухие рыдания, которые заставили его осесть на пол, спрятать лицо в коленях у Ады и заплакать. Он плакал, как в последний раз в жизни. Плакал, как плачет мужчина. Каждое рыдание, полное боли, словно разрывало что-то у него внутри. Уэйд Корт не вернулся из Ледибурга с врачом, и шона опять выгнали из комнаты и закрыли двери. Ночью он слышал какие-то звуки из комнаты Гарика, негромкие голоса и шаги по желтому деревянному полу. Утром все закончилось. Кризис миновал. Гарик остался жить но его тело и разум так никогда и не оправились полностью от тяжелой травмы. Прошла долгая неделя, прежде чем он смог самостоятельно есть. Первым делом ему понадобился брат. Гарик мог говорить только шепотом, но спросил, где Шон. И Шон часами сидел с ним. Когда Гарик засыпал, Шон уходил из его комнаты, брал удочку и слающим рядом тинкером убегал в вельт. О глубине раскаяния Шона говорило то, что он мог так долго оставаться в комнате больного. Но Шон чувствовал себя, как жеребенок на привязи. Никто не знал, чего стоило ему тихо сидеть у постели Гарика, когда тело горело из удела от нерастраченной энергии, а мысли безостановочно метались. Потом Шону пришла пора отправляться в школу. Он уехал утром в понедельник, еще затемно. Гарик прислушивался к звукам, сопровождавшим его отъезд. Ржанию лошадей на дороге. Последним наставлением ады. Я положила под рубашки бутылочку с микстурой от кашля. Отдай Фрейлиен, как только разберешь вещи. Она проследит, чтобы ты принимал ее при первых же признаках простуды. Дама, В маленькой сумке шесть ночных сорочек. По одной на каждую ночь. Ночные сорочки носят девчонки. Но я сделаю, как ты говоришь, ма. «Молодой человек!» — голос Уэйта. «Поторопись со своей овсянкой! Нам пора выезжать, если я хочу попасть в город к семи часам!» «Можно мне попрощаться с Гариком?» «Ты уже попрощался с ним вчера вечером. Он еще спит». Гарик открыл рот, чтобы крикнуть, но он знал, что его не услышат. Он лежал тихо и различал, как скрипят в столовой отодвигаемые от стола стулья, как шаги удаляются на веранду, потом раздались звуки прощания. И, наконец, под колесами экипажа захрустел гравий. Коляска выехала на дорогу. После того, как Шон с отцом укатили, в доме стало очень тихо. После этого в бесцветном течении времени единственными яркими пятнами для Гарика стали уикенды. Он страстно ждал их, а после каждого уикенда время тянулось бесконечно, особенно для него, маленького и больного. Ада и Уэйт до некоторой степени понимали, что он чувствует. Главным местом дома стала его комната. Они принесли из гостиной два больших мягких кресла, поставили по обе стороны от кровати и проводили в них вечера. Отец держал в зубах трубку, рядом с ним стоял бокал с бренди. Он строгал деревянную ногу и гулко смеялся. Ада шила, и оба старались развеселить Гарика. Возможно, именно потому, что они пытались сделать это сознательно, их преследовали неудачи. Может, невозможно было преодолеть разницу в возрасте и вернуться в мир юности. Всегда существует непонимание, преграда между взрослыми и тайным миром детства. Гарик смеялся вместе с родными. Они много разговаривали, но это было совсем не то, что с Шоном. Днем Ади приходилось заниматься большим хозяйством, а внимание у Уэйта требовали 15 тысяч акров земли и 2 тысячи голов скота. Для Гарика это была пора одиночества. Если бы не книги, он бы не вынес этого. Он читал все, что давало ему ада — Стивенсона, Свифта, Дефо, Диккенса и даже Шекспира. Большая часть прочитанного его не интересовала, но он читал жадно. Опи печатного слова помогал ему прожить долгие дни до пятницы, когда Шон возвращался домой. Зато уж когда Шон появлялся, по дому словно проносился сильный свежий ветер. Хлопали двери... Лаяли собаки, бегали слуги, в коридорах слышались шаги. Больше всего шума создавал сам Шон, но не только он. С ним приезжали товарищи, ребята из его класса деревенской школы. Они все признавали верховенство Шона с такой же готовностью, как Гарик. Их повиновение обеспечивали не только кулаки Шона, но и его заразительный смех и ощущение возбуждения, которое всегда сопровождало его. Тем летом они приезжали в тени с Крааль группами иногда потрое на спине одного пони сидели как ласточки на ограде и к тому же их привлекала культя гарика шон очень гордился ею вот здесь доктор зашивал говорил он показывая на следы иглы в розовой плоти можно дотронуться не очень сильно а то разорвется никогда в жизни гарик раньше не был объектом такого внимания он улыбался глядя широко раскрытыми глазами на кружок серьезных лиц как то «Странно на ощупь. И горячее. А тебе больно? Как он перерубил кость? Топором?» «Нет». Шон был единственным, кто мог ответить на такие технические вопросы. «Пилой, как полено». И Шон показывал рукой, как это было. Но даже эта увлекательная тема не могла надолго задержать их, и вскоре дети начинали ёрзать. «Эй, Шон, мы с Карлом нашли гнездо с птенцами. Хочешь взглянуть?» «Пошли ловить лягушек». Гарик в отчаянии вмешивался. «Можете посмотреть мою коллекцию марок. Она здесь, в шкафу». «Нет, мы уже видели ее на прошлой неделе. Лучше пойдем гулять». В этот момент Ада, которая слушала разговор через открытую кухонную дверь, приносила еду. киксустеры, жареные в меду, шоколадное печенье с мятой, арбузный конфитюр из полдесятка других деликатесов. Она знала, что теперь дети не уйдут, пока все не прикончат, Знала также, что потом будут желудочные расстройства, но это было предпочтительнее, чем позволить Гарику лежать одному и слушать, как дети убегают в холмы. Уикенды были короткими, пролетали стремительно, и для Гарика начиналась новая бесконечная неделя. Всего их было восемь. Восемь ужасных недель, прежде чем доктор Ван Ройен разрешил ему весь день сидеть на веранде. Потом неожиданно для Гарика появилась перспектива обрести подвижность, Нога, которую вырезал Уэйд, была почти готова. Отец устроил кожаное гнездо, куда входило бы культя, и прибил его медными гвоздями с плоскими шляпками. Работал он старательно, придавая форму коже и приспосабливая полоски, которые будут удерживать ногу на месте. Гарик тем временем упражнялся на веранде. Прыгал рядом с Адой, положив руку ей на плечо. Лицо у него было сосредоточенное, а на щеках, давно не знавших солнца, отчетливо выделялись веснушки. Дважды в день Ада садилась на подушке перед стулом Гарика и растирала культю метиловым спиртом, чтобы укрепить ее перед первым контактом с жесткой кожаной корзинкой. — Как удивится старина Шон, правда, когда увидит, как я хожу? — Все удивятся, — соглашалась Ада. Она оторвала взгляд от ноги Гарика и улыбнулась. — Можно попробовать сейчас? Тогда я смогу пойти с ним на рыбалку, когда он приедет на субботу. — Не нужно сразу ожидать слишком многого, Гарри. Вначале будет нелегко. Тебе придется учиться пользоваться ею. Как ездить верхом? Помнишь, как ты часто падал, когда учился? Но можно начать сейчас? Ада протянула руку к бутылочке со спиртом, налила немного на руку и принялась растирать культю. Надо подождать разрешения доктора Ван Роэйена. Теперь уже скоро. И действительно, после очередного посещения доктор Ван Роэйен... Переговорил с Уэйтом, когда они вдвоем шли к повозке врача. Можете начинать приучать его к деревянной ноге. Это его займет. Но не позволяйте ему переутомляться и следите, чтобы протез не натирал ногу. Нам не нужна новая инфекция. Деревянная нога. Уэйт про себя повторял это отвратительное сочетание слов, глядя вслед коляски врача. Деревянная нога. Он стиснул кулаки. Не хотелось поворачиваться и видеть полное ожидание лицо на веранде.